Глава 8. Мы взлетали, как утки с раскисших полей. Двадцать вылетов в сутки. Куда веселей? Высоцкий. Война вступает в свои права, устанавливает свой распорядок, свои законы. И мы живем по этим законам. До пяти раз в день вылетаем на боевые задания. Немцы чаще всего боя не принимают. Завидев нас, сбрасывают бомбы и рвут когти. Вот что значит репутация, которую мы заработали в первый же день войны. Но и наши потери растут. К вечеру 24 июня мы потеряли уже 11 человек. Лосев ходит мрачный, его не утешает, что в других частях потери значительно больше. Задачу свою мы выполняем, свои объекты дивизия прикрывает надежно. Но какой ценой? «Как я и предвидел, немцы изменили тактику и больше не пытаются действовать на нашем направлении массированными группировками. По две-три девятки с разных направлений, на разных высотах, почти непрерывно пытаются прорваться к целям, пока для них недосягаемым. Лосев вынужден посылать в бой по одной эскадрилье и даже по два звена. Для бомбардировщиков-то этого хватает». Но когда мы их разгоняем, за нас берутся истребители прикрытия. Когда на 12-14, а то и на 6-8 яков наваливается по 20-30 мистер становится жарко. Тут спасает только недюжинный опыт и отличная слетанность пар. В этих боях я сбиваю Юнкерс и мистер Шмита, увеличив свой счет в этой войне до 4, а общий до шести. Но и мы теряем. В бою с мессершмиттами гибнет Пётр Иванов, ведомый Волкова. Каждый вечер комиссар Фёдоров знакомит нас с обстановкой на фронте. Наши части держатся, но сила силу ломит, и преимущество у немцев бесспорное. Они медленно, но неуклонно отжимают наши войска на восток. Возникла угроза окружения третьей и 10-й армий. В районе Бреста уже в тылу у немцев идут ожесточенные бои. Ребята гадают, кто там еще может держаться. Я-то знаю, что там происходит, но в силу известных обстоятельств осведомленность не демонстрирую. После обеда 25 июня получаем приказ перелететь в местечко Новогрудок. Задача – прикрыть с воздуха выходящие из окружения части 3-й и 10-й армий. Туда же перелетают и тигры на Мигах. Медведи остаются под Елизовым. Не завидую им. То, что делала вся дивизия, теперь будут делать они одни. Но и у нас задача не из легких. Нам в помощь дают полк чаек. Точнее, то, что от него осталось. А осталось всего ничего. 17 машин. В первый же день мы разгоняем лаптежников. Ну, это Ю-87. Которые до нашего появления непрерывно клевали колонны отходящих войск. Но с утра 26 числа За нас крепко берутся истребители. Естественно, немцы не желают мириться с нашим господством в воздухе, пусть даже на небольшом участке фронта. Если в боях с Ю-87 «Чайки» действовали наравне с нами, то на другой день мы их уже не видим. Правильно, нечего здесь им делать. В небе только Яки, Миги и Мессершмиты. Бои идут непрерывно. садимся заправляемся заряжаем оружие перекусываем на скорую руку и снова на взлет спим когда придется и где придется за два дня боев я сбиваю трех мистер шмитов сергей двух но и наше эскадрилья теряет трех товарищей в таком ритме работаем более двух суток кажется это предел мы обросли щетиной глаза ввалились засыпаем в кабинах Техники будет нас по сигналу на взлет. Сергей ворчит, просыпаясь. Опять отлить не успел. Просыпается окончательно он уже в воздухе. И мы с ним и с Барановым снова идем гоняться за мессерами и убегать от них. Очередной раз взлетев 28 июня в 12.30, мы обнаруживаем, что немцев в воздухе нет. Еще раз в этот день поднимаемся в воздух, Но с тем же результатом. Вечером комиссар подсчитал, что за двое суток немцы потеряли здесь почти из кадру. Понятно, что такие потери протрезвили их. Также спокойно патрулируем и 29 июня. Нас не донимают ни лаптёжники, ни мессеры. Последние части выходят из окружения по охраняемому нами коридору. Изредка встречаем по две-три пары мессеров. Но поскольку горячка уже кончилась, и мы снова летаем в составе не меньшей эскадрильи, они атаковать нас не рискуют. Крепко обожглись. На рассвете 30 июня перелетаем назад, в Елизово. Там нас ждет пополнение. Молоденькие лейтенанты, свежие выпускники авиашкол на новеньких яках. Жучков объясняет нам, что есть приказ главкома ВВС, доукомплектовать нашу дивизию в первую очередь. У меня теперь снова полноценное звено. Баранов становится ведущим второй пары. Я хотел назначить ведущим Сергея, но он отказался. «Нет уж, будем летать вместе. Война не скоро кончится. Вырасти еще успеем. А вдвоем мы сила. Как ты пел? Сегодня мой друг защищает мне спину». А значит, и шансы равны. А кто еще о тебе, кроме меня, позаботится? Если с тобой что случится, мне Ольга погроб этого не простит. Он достает из кармана конверт и невинно добавляет. Вот, наверное, об этом она тебе и пишет. Я выхватываю у него конверт и первым делом читаю обратный адрес. Мне кажется, что вставшие дыбом волосы приподняли мой шлемофон. «Кобрин». Городок, взятый немцами в первые же часы. Ольга оказалась на самом острие удара второй танковой группы немцев. Смотрю на штамп. 21 июня. Вскрываю конверт. Ольга пишет, что у нее все хорошо. Доехала благополучно. Что в понедельник, то есть 23 июня, она уже приступит к работе в госпитале. Письмо падает из моих рук. Я сижу и прикидываю... Какова вероятность, что Ольга уцелела в этом огненном водовороте? Вероятность, получается, исчезающе малой. «А что это ты письмами-то разбрасываешься?» Слышу над собой голос Волкова. Молча протягиваю ему конверт. Он разглядывает его. «Кобрин, да, ситуация!» Он недолго раздумывает и решительно говорит. пошли к Андрей, к комиссару!» Мы находим Федорова беседующим с лейтенантами из пополнения. При нашем появлении он говорит. А вот и наши асы. Они будут вводить вас в строй. Только почему-то вид у них нерадостный. Словно не они немцев побили, а наоборот. В чем дело, сахатые? Я также молча подаю ему письмо. Он быстро пробегает глазами первые строчки, и лицо его темнеет. Так, минутку. Он поворачивается к молодым летчикам. «Вы свободны, товарищи командира. Комиссар присаживается и угощает нас папиросами. «Выше, Голову, Андрей! Рано ты свою подругу хоронишь!» Он еще раз смотрит на адрес. «В Кобрине был госпиталь 4-й армии. Насколько мне известно, 4-я отступила на Пинск. Но там основательно погуляли танковые клинья второй группы. Стылы армии могли отойти совсем в другом направлении. Он задумывается: Попробую выяснить, что стало с 4-й армией. Заодно на виду справки об этой девушке. Она военврач? Теперь да. Так, Колышкина Ольга Ивановна. Хм, знакомая фамилия? Ее отец, генерал-майор Колышкин, командир штурмовой авиадивизии, что в грозянке стоит. «А, понятно. Нет уже, Андрей. Много не обещаю, но что смогу, узнаю». Немного ободрённый словами комиссара, я возвращаюсь к себе. Буду ждать и надеяться на лучшее. На фронте и в воздухе наступило затишье. Бомбардировщики появляются не чаще одного-двух раз в день, да и то небольшими группами. По ночам на больших высотах на Смоленск и Оршу пытаются прорваться Хейнкеле, и Дорнге, но их перехватывают Миги из 130 -го. Вечером 3 июля Федоров говорит нам. «Ждите, не позднее, чем завтра, но ну, крайний срок послезавтра. Они снова ударят. Нам опять выпадет тяжелая задача. Не легче, чем под Волковыском. Мы отвечаем за чистоту неба в секторе от Слуцка на Минск и Бобруйск. Драться придется много. Приглядывайте за молодыми». Кончив беседу, он подходит ко мне и протягивает папиросы. Закуривай, старшой. Как настроение? Как обычно, товарищ комиссар. Значит, не в жилу. Плохо. Придется приподнять. Он достает из нагрудного кармана листочек бумаги и протягивает мне. Я читаю. Военврач третьего ранга Колышкина Ольга Ивановна. Полевая почта Руки дрожат, и листочек падает на землю. «Эккай ты!» Федоров подбирает листок и отдает мне. «Держи крепче. Второй раз разыскивать не стану. И вот еще что. Садись на свой як и лети в Градзянку. Порадуй отца. Сегодня такая возможность еще есть, а завтра уже не будет». Он так и не знает, жива дочка или нет. С командиром полет согласован. Заодно передашь генералу вот этот пакет. Здесь планы нашего с ним взаимодействия. Давай, дуй». Федоров толкает меня к стоянке. Лечу буквально на крыльях. Несколько минут полета, и я уже захожу на посадку на аэродром штурмовой дивизии. Быстро нахожу штаб и докладываю дежурному майору. При моем появлении Иван Тимофеевич широко улыбается. Каким ветром сюда Сахатова занесло? Ты, Андрей, часом аэродрома не попутал. Никак нет, товарищ генерал. Привез вам планы взаимодействия с нашим полком. Дмитриевич, это по твою душу! говорит генерал седому полковнику, склонившемуся над картой. Но, а ты, Андрей, явно не только с этими планами сюда прилетел. Вижу это по твоей бесхитростной физиономии. Ну ладно, давай, выкладывай. Ольга нашлась. Просто говорю я и протягиваю ему листок с номером полевой почты. Иван Тимофеевич хватается за сердце и садится на табурет. Он несколько раз судорожно глотает воздух и, наконец, произносит хриплым голосом. Жива! Жива, дочка! Наливаю ему из кувшина стакан воды. Он выпивает залпом, Хватает меня за руку и быстро шепчет. «А я уже похоронил ее!» «Знаешь, Андрей, когда я 24-го у начальника медслужбы фронта узнал, что она 22-го в не была, я так и решил. Все! Нет больше нашей Оли! Оттуда единицы сумели вырваться! Почему, думаю, она, неопытная девчонка, могла оказаться удачливее других?» «Ты написал ей уже?» «Нет, я сам узнал об этом только полчаса назад. И сразу к вам». «Спасибо, сынок». «Ну а сам-то как?» «Воюю». «Ясное дело, не на печи лежишь». А, «Хотя, что я спрашиваю?» «Про вас слава уже по всему фронту идет». «Слышал я, что вы под Волоковыском немцам крупно вложили». «Было дело». «Ну и как, успешно?» «Маленько есть». «Что значит «маленько»? Скольких завалил?» «Десять». «Ого! Выходит, я в тебе не ошибся». «Дмитрич, ты оторвись ты от этих карт!» «Как считаешь, можно за такого орла Ольгу отдать?» Полковник разгибает спину и смотрит на меня ошалевшими воспаленными глазами. «Вообще-то ничего. Только я предпочел бы штурмовика». «Да ну тебя! Мы кто? Стервятники? А он сокол, охотник. Знаешь, скольких фашистских воронов он уже завалил? Целый десяток!» «Да ну!» – полковник смотрит на меня с уважением. «Так другой разговор. Постой, Тимофеич, ты что про Ольгу говорил? Она что, нашлась? Жива?» «Вот он эту весть и принес. Он ее и разыскал». «Ну-ка, давай, графинчик-то! По такому поводу грех не остаграммиться!» «Положим, нашел ее не я, а наш комиссар Федоров. А во-вторых, мне все-таки еще домой лететь надо!» Пытаюсь я отказаться от коньяка. «Федорову вашему передай от меня отцовское спасибо. А по-любому, если бы ты не побеспокоился, он бы и знать не знал, что есть на свете Ольга Колышкина. Верно?» «Мало, что ли, у вашего комиссара других забот? Так что сто грамм ты все равно заслужил. А если перед таким плевым перелетом боишься за воротник малость принять, то какой же ты ас?» Выпиваю ароматный коньяк и закусываю кусочком сала. Генерал начинает торопить меня. «А теперь давай, давай, лети к себе. Уже темнеет. Не успеешь ей написать. Мне все одно некогда. А ты от меня и привет передай». Напиши, мол, жив-здоров папка, и ей того же желает. Иди, да не задерживайся с моими хлопцами, а то неровен час действительно коньяк в голову вдарит. Улетишь вместо Елизова в Слуцк к немцам. Береги себя, сынок, ради Оли береги. Он обнимает меня и подталкивает к двери, совсем как наш комиссар. Уже в дверях слышу, как Иван Тимофеевич говорит своему начштабу. «Эх, Дмитрич, дети, дети, им бы любиться, да детей рожать. А им, он что, выпало?» Возле моего яка стоит группа летчиков. «А вон и сам Сахата идет. Как ты к нам попал? Заблудился?» спрашивает высокий капитан. «Пакет привез вашему комдиву». «Ага, и он за этот пакет тебя коньяком угостил». «Каким это коньяком?» «Генеральским. И не делай круглые глаза, я еще не разучился по запаху коньяк от водки отличать». «Давай, сахатый, колись. Какую благую весть ты комдиву нашему привез? Может быть, дочка его нашлась?» «Верно. А ты откуда про нее знаешь?» «Эх ты, а еще сахаты!» «Да у нас в дивизии, кто с командиром давно служит, все Ольгу знают. Мы еще на Р-5 летали, он ее на аэродром привозил. Росла на наших глазах. А вот ты-то кем ей будешь?» Задумываюсь на мгновение, как ему сказать. «Муж!» Отвечаю я просто. Капитан хлопает себя по бедрам. Но «Ну, истребители!» И здесь обогнали. Говорил я тебе, Толя, сватайся, не тяни. Так и придется теперь холостым воевать. Давно поженились-то? До недели три всего. Не повезло вам. Может, оно и к лучшему, что я холостяком остался. Взгляд его падает на мой як. А это что, все твоя работа? Он показывает наряд звездочек под кабиной. «Да нет!» – смеюсь я. «Это я на страх врагу нарисовал!» Капитан, понимающе кивает, он оценил мой юмор. «И много вас там таких?» «Да почти все!» «Но, мужики, за прикрытие я спокоен! Слышать о вас слышали, а вот живого аса Сахатова вижу впервые! Спреснуть бы знакомство, а!» Извини, друг, в другой раз. Я, как ты верно учуял, уже выпил. А мне еще до дому лететь. Темнеет уже. Но лети. Еще увидимся. Не на земле, так в воздухе. Я взлетаю и беру курс на Елизова. Сажусь уже в потемках. Естественно, написать Ольге в этот день не успеваю. Напишу завтра, с утра. Решаю я, укладываясь спать.